552. Гуру. Можно добавить, что формы змеев конкретно существуют в астральном мире, что они достигают огромных размеров, что они могут принадлежать как полюсу света, так и полюсу мрака, и что столкновение между ними бывает страшные по своему напряжению. Тема очень значительная и глубокая.